Тили-тили-бом, закрой глаза скорее Кто-то ходит за и стучится в двери Глава 9 в которой я, наконец, узнаю правду Или нет? Роберт, ай яй яй яй, -яй. ты злишь свою госпожу плохой мальчик. Смерть, которая двигалась в этот момент вдоль книжных полок, рассматривая корешки книг, резко обернулась, подскочила к столу, оперлась о него руками и наклонившись прямо ко мне, раздраженно выдала: Я знаю, что ты уже нормальный. Хватит строить из себя дурака. Завязывай с этим цирком. Клоун из тебя, никудышный. Я изумленно захлопал глазами и замычал, мол, не понимаю ничего. Отстаньте от бедного несчастного дурака. Как жесток этот мир. Дрянь, психанула она, неблагодарная дрянь. Вот ты кто, Роберт. Я тут уже тьму лет ошиваю в закрытом мире. Слежу за тобой, чтоб никто не обидел строю себя человека. Ведь знаешь, как это тяжело. А ты?» Она оторвалась от столешницы, выпрямилась, а затем, сложив руки на груди, уставилась на меня хмурым взглядом. Кстати, даже откровенное недовольство на лице не делало ее менее прекрасной. «Я невольно завис, любуясь валькирией, И как можно было подумать, будто старуха, ее настоящий облик? Конечно, когда к умирающему явится вот такая красотка, он встанет со смертного одра и побежит живее всех живых. Понятно, что ей приходится изображать древнюю бабку. Я сам признаться честно, если бы прежде увидел госпожу в виде молодой светловолосой женщины, служил бы ей еще с большим рвением». Хорошо, что сейчас эта красота уже не имеет надо мной власти. Я знаю настоящее нутро смерти. Она, как и все высшие, хитра, жестока, не обременена моралью. Впрочем, я и сам такой, но мне можно. Это, скажем так, побочный эффект жизни некроманта. Я поерзал на стуле. Смерть продолжала испепелять мою персону гневным взглядом а столетия службы все-таки сказались на мне. Чувствовал себя слегка виноватым, хотя уж мне точно не за что виниться. Я, чтоб отвлечься от лишних дум, покрутил головой по сторонам, с глупым видом осматривая обстановку, а потом опять повернулся к смерти. «Ну что, госпожа, продолжай свои попытки». Подумал я, но вслух, конечно, не сказал ничего. Придерживался выбранной роли дурака. Вообще, в данный момент мы находились в библиотеке, потому что смерть оказывается «госпожа-библиотекарь». «Госпожа, разряди ее тьма, библиотекарь». Я сидел на стуле, расположившись возле одного из столов, за которым, наверное, обычно читают книги посетителей. Благо сейчас в прохладном помещении библиотеки, не считая громкого недовольного сопения смерти, стояла тишина. Кроме нас двоих тут больше никого не было. Валькирия оставаться на месте не могла, а потому постоянно что-то делала ходила вдоль полок, трогала различные предметы, приближалась ко мне, а потом снова удалялась на приличное расстояние. Думаю, она это делала, дабы отвлечься от раздражающего фактора меня, чтоб не психануть окончательно и не убить столь непокорного слугу. Иначе придется госпоже искать другого некроманта и снова тащить его в закрытый мир». «Я все-таки это сделал. Я довел ее до белого коленя. Да уж, расскажи, кому из нашей братьи не поверят. Было ли с моей стороны рискованно вести себя подобным образом? Конечно. Но я сильно, очень сильно злился, потому что она госпожа-библиотекарь. Нормально?» «То есть все это время смерть ошивалась рядом со мной, ел пила, спала на удобной постели, а я, разряди ее тьма, ночевал в каком-то убогом сарае, делил матрас с клопами и считался дебилом. От моего тела несет так, будто я вообще не мылся ни разу за эти годы». «Дебильные детишки считают своим долгом пнуть, оскорбить или ударить меня, потому что я мусорщик, а она госпожа-библиотекарь». Сначала, когда увидел Валькирию, идущую по дорожке навстречу, чуть не заорал от радости. Все же, как ни крути, она единственная, кто знает обо мне правду. Потом, когда первая волна восторга схлынула, едва не выругался вслух. Я почти всю ночь скакал по комнате, а она была рядом. И молчала. Еще была мысль хапнуть что-нибудь потяжелее в руки да зарядить ей в голову. И плевать, что за подобные поступки меня моментально поглотит тьма. Во время посвящения каждый некромант клянется не причинять вред госпоже. Хорошо сказалась почти тысячелетняя выдержка, и я взял под контроль эмоции. Все-таки чувствуется, что сейчас чисто физически являюсь ребенком. Чувства достаточно яркие, резкие. В первую очередь, конечно, сдерживающим моментом стал Ванька, который топтался рядом со мной, восторженно пялись на Валькирию. Даже он, будучи таким же малолетним пацаном, как и я, ну, сколько там ему, восемь, девять, даже он смотрел на нее с откровенным восхищением. Вот бы сильно удивился Ванька, начни я сейчас сыпать ругательствами. Было бы мне тогда и чудесное исцеление, и удивительным образом поумневший бастард. Нет, пока нельзя, надо сделать все грамотно. «По плану». «Здравствуйте, госпожа библиотекарь». Мой спутник склонил голову, всем своим видом демонстрируя почтение. Собственно говоря, от него я и узнал, кем теперь является это высшая стерва. «Мы вот с Ванюч... с Робертом идем убирать территорию. Помочь ему хочу». «Молодцы, Иван. Но тут такое дело...» «Роберта я сейчас заберу. Идем». Смерть протянула руку, собирая взять меня за плечо, однако в последнюю секунду, поморщившись, убрала ее. «Ах, вы посмотрите на нее! Запах ей мой не нравится, брезгует. В общем, я разозлился. Сильно». Поэтому решил ответить хитрой стерве ее же монетой. Она вот уже битых полчаса пыталась добиться от меня разговора, но я упорно таращил глаза, мычал и пускал пузыри. «Хватит, — говорю!» — смерть ткнула кулаком по столу. «Я сейчас по-настоящему разозлюсь!» «Ой, ну да! И что? Закрытый мир, госпожа!» Если ты воспользуешься здесь своей силой, в секунду примчится твой братец, посмотреть, а что это тут происходит, и тогда кому-то будет очень нехорошо. Кого-то поставить в угол и, возможно, даже отшлепают по попе, образно выражаясь, у высших это, конечно, иначе выглядит. Смерть просто окажется не у Ее лишат даже той власти, которая у нее сейчас есть, а там могут отправить в небытие. Естественно, все эти мысли я оставил при себе и вслух ничего не сказал. «Дурачок ведь!» Ты полночи зазывал свои призывы. У меня голова чуть не лопнула. Как ненормальный, честное слово, на всех слоях бытия эхом отдавалось. «А теперь хочешь сказать, что мне это показалось?» Я упорно молчал. «Пусть теперь она попрыгает». «Хм... Ну, ладно». Валькирия взяла свободный стул и, не отрывая ножик от пола, подтащила его с противным скрежетом к столу. Поставила. Усялась. А меня будто назло упорно тянуло разглядывать ее красивое лицо. Прямо напасть какая-то. Потрясающие синие глаза, светлые, похожие на лен, волосы и тугая коса. Выглядит точь-в-точь, -точь, как при нашей последней встрече в пещере. Только тогда на ней были надеты штанишки и туника, а сейчас она нарядилась в строгое платье. 5 лет прошло. А лицо госпожи ровно такое же. В том смысле, что годы вообще никак не повлияли. Нет, я-то это понимаю, она высшая, ей плевать даже на тысячелетие. Но мне интересно, раз она в школу ухитрилась пролезть библиотекарем, вряд ли это произошло вчера. Неужели никто из учителей или сам директор не задались вопросом, от отчего эта дамочка вообще не изменилась? «Значит, тебе любопытно, что произошло?» удивительное равнодушие к своей же судьбе». Хм, «Жаль. Я думала, мы поговорим». Смерть подняла правую руку и с отвлеченным видом принялась изучать свои ногти. «Великая тьма. Ладно, ты победила». Я убрал с лица дебильное выражение и посмотрел на нее нормальным взглядом. «Ага, я знала-знала, что ты просто вредничаешь». Смерть моментально плюнула на свой маникюр и переключилась на меня. «Мстишь, да?» «Ну что ты, госпожа, куда мне? Я же идиот!» «Мстишь?» Она удовлетворенно кивнула. Такое чувство, будто ее это радовало. «Роберт, надеюсь, ты не ждешь с моей стороны каких-либо извинений или раскаяния? Ты ведь не настолько глуп?» «Извинений?» Я чуть не рассмеялся в голос. «Ну, конечно, не жду. Она высшая, уверена в своей правоте всегда. Она богиня с точки зрения людей». «Госпожа, слушаю тебя очень внимательно, потому что на данный момент я вообще ничего не понимаю. Что произошло? Почему это место? Почему это тело? Почему бастард?» «Ты же говорила!» В этот момент я вдруг осекся и замолчал. Смерть смотрела на меня внимательно, пристально, въядливо. И я этот взгляд знаю. Пусть сейчас она выглядит, как красивая молодая женщина, но я вижу старуху, ту самую. Просто она прячется в глубине синих глаз. И вот точно так же, с таким же пристальным интересом, эта старуха наблюдала, как я убиваю своего учителя. Было ли мне его жаль? Да, было. Этот некромант учил меня всему, что я знаю. Десять лет». Он заменил мне родителей, которых я не видел, друзей, которых никогда не было. Да, он гонял меня, как сидорову козу. Это еще, мягко говоря, не единожды драл розгами. Был строг, но он был со мной рядом на протяжении десяти лет. И никто не говорил мне, что наступит момент, когда я вынужден буду его убить. Этот нюанс выясняется лишь в самом финале посвящения. На тот момент за моими плечами была куча ритуалов. Куда без этого? Я же не некромант, а не лекарь. И человеческих жизней я забрал на тот момент немало, иначе к исполнению и посвящению меня никто бы не допустил бы. Но это совсем другое. А самое тяжелое во всей ситуации — У меня был выбор. Либо я умираю сам, позволив учителю победить, либо я убиваю его. Выбор сознательный. Когда людишки начинают рассказывать о своих бедах и плачут, ах, у меня не было выбора, я зверяю. Выбор есть всегда, всегда. Ты можешь пойти налево или направо. Ты можешь встать с кровати, а можешь остаться лежать бревном. Ты можешь делать что-то или не делать, решать тебе. И я решил. И я выбрал себя. Это был последний этап, на котором мы окончательно отказываемся от своей человеческой природы. Никаких переживаний, никаких чувств, никаких привязанностей. Смерть слишком ревнивая, госпожа. Некромант обязан любить ее, поклоняться ей, беспрекословно подчиняться. Вот только я оказался каким-то неправильным некромантом. Не любил, не поклоняться, не подчинялся. Просто служил, и все. Для меня это было что-то на вроде товарно-денежных отношений. Я даю ей души, даю жертв. Она дает мне власть. Равноценный обмен. Вот сейчас смерть смотрела на меня точно так же, с тем же любопытством и ожиданием, как во время посвящения. Она словно пыталась понять для себя что-то, пыталась влезть в мою голову, но сюрприз здесь, в закрытом мире… «Это невозможно. В мирах Вейра было иначе. Там она действительно имеет над нами, некромантами, власть. Может в любой момент занырнуть в мои мысли». «Ты ничего не вспомнил?» — спросила Валькирия. Голос ее звучал слегка озабоченно, будто она переживает за меня. «Ой, ну, конечно». «Нет?» — я покачал головой. Последнее, что помню, это пещера, и как ты, госпожа, сообщила мне о перерождении. Потом темнота и сразу задний двор этой школы, усеянный мусором. Детишки, наставник. В общем, вот это все. Почему так вышло? Почему я помню прошлую жизнь? Это ведь неправильно? Хорошо, давай по порядку». Ты попал не в то тело, которое я для тебя готовила. Твое настоящее место — наследник дома огня. Белобрысый придурок! Я чуть слюной не подавился от неожиданности. Ну, еще, наверное, из-за голода. Есть хотелось ужасно. Он же полный говнюк. Перестань придираться. Красивый будет мальчик, когда вырастет. «Уже сейчас это видно. Дом один из сильнейших, у них в руках артефакт огня, а это, знаешь ли, большая мощь, связи опять же. В совете старейшина дома на хорошем счету, с ним предпочитают не связываться. Но ты во время перерождения устроил форменную драку. Кстати, скажи спасибо, что у меня доброе сердце. Я простила тебе тот случай» списала на младенчество иишок не каждый день узнаешь что тебе дарова на перерождение когда на это не было даже надежды вот спасибо вставил я цени ответила смерть вообще то это была ирония за годы жизни среди людей она так и не научилась понимать подобные нюансы В общем, из-за того, что ты всколыхнул грани своим отвратительным поведением, путь сдвинулся. Ты переродился ублюдком дома черной луны. Так что, если кто и виноват, Роберт, то лишь ты сам. Валькирия развела руками, мол, с нее спроса никакого. Ладно, хорошо, но почему я родился идиотом, а сейчас вдруг все пришло в норму? Смерть замешкалась буквально на мгновение, но потом быстро ответила «Ты не родился идиотом, все было нормально, ну как, конкретно с тобой, да, однако сдвинув путь, ты слишком многое сломал, во-первых, при тебе осталась прошлая память, а это уже проблема, ребенок должен расти как новый росточек, расти и набираться опыта». Я планировала где-то в этом возрасте, как сейчас, появиться в твоей новой жизни и взять тебя снова в служение. От этой точки и должен был начаться отчет. Но не вышло. Второй момент. Перед тебе остались многие способности некроманта. Не в плане силы, сам понимаешь. Просто кое-какие профессиональные способности. Ты привлек внимание. Причем не самых лучших для этого людей. Всего лишь за год твоей жизни Нашлись желающие эти профессиональные способности Использовать в своих корыстных целях Не поверишь, но тебя даже успели, можно сказать, продать Заранее, конечно, условно, но тем не менее Как ты понимаешь что-что, а вот этого допустить нельзя было Подобная шумиха привлекла бы внимание высших И брата в первую очередь «Поэтому мне пришлось вмешаться. Особо я не могла развернуться, и обратно тебя тоже уже не вернешь. Убить жалко, да и глупо». Провела через грани, чтобы потом собственноручно уничтожить. «Ну, полная глупость». «В общем, нужно было просто выждать время. А тех, кто уже имел виды на маленького некроманта, угомонить. Единственный способ для этого сделать так, чтобы их планы рухнули. Поэтому идиотом тебя сделала я. Единственное, что могла, не привлекая лишнего внимания. Произошло это ровно через год после перерождения. «Ах да, еще тебе пытались убить». Одно с другим не связано, конечно. В покушениях замешаны интересы дома. Но тот, кто этого очень сильно хотел, тоже должен был успокоиться. Ребенок-идиот вообще не является угрозой ни для кого. Так что... Смерть снова развела руками. При этом она оставалась совершенно спокойной и довольной собой. «Говорю же, мы, некроманты, для нее всего лишь инструмент. Ей плевать на нас. Ну, не знаю, что сказать. Я покачал головой, недумевая от всего, что услышал. Как у нее просто. Подумаешь, всего лишь отправила меня на перерождение, которое и даром было не нужно. Засунула в закрытый мир». Лишила всего, а потом еще вдогонку нормального младенца превратила в дурака. И я, благодаря ей, первые шесть лет своей новой жизни не помню, хотя вот это как раз может и к лучшему. — А я разве тебя спрашивала? — Валькирия удивленно изогнула одну бровь. — Твое мнение не особо кого-то волнует. Рассказываю, чтобы ты был в курсе произошедшего. Наши планы по-прежнему в силе. Я ведь не просто так, конечной точкой, без выбрала именно этот день. День твоего рождения. Все, кто должны были успокоиться, успокоились. Все, кто должны были поплатиться за свою алчность, поплатились. Теперь мы можем приступить к главному. Ты, конечно, притащил с собой из прошлой жизни память некроманта и некоторые способности некроманта. «Сначала я злилась, но теперь думаю, так даже лучше. Быстрее пойдет процесс. Поздравляю тебя, Роберт. Сегодняшнего ты ученик смерти. Не слуга, не адепт. Ученик. И я, чтобы ты понимал, около пяти тысяч лет не брала себе учеников». Российская империя. Дом огня. 2027 год нового времени. «Иван Николаевич, извините». Секретарь приоткрыл дверь, а затем, осторожно стараясь не производить лишних звуков и даже по возможности не дышать, просочился внутрь кабинета. «Звонит ваш сын». «Я сказал Павлу Ивановичу, что вы очень заняты, но он там... как бы это выразится?» «Молодой парень, которого старейшина дома огня взял на должность личного офисного помощника не так давно, чувствовал себя неуверенно и, видимо, не знал, как правильно сообщить хозяину об очередной дури наследника». Это при том, что и без ежедневных заскоков Павлуши, выражавшихся в периодических звонках и жалобах, от которых у главы дома потом случался приступ дурного настроения, боялся секретарь Ивана Николаевича просто до ужаса. Даже в хорошем настроении. Сказать честно, старейшина его бы и не взял. Зачем волкодаву ссыкливый, трясущийся хвостом пудель? Но очень уж за отпрыска просила четырехъюродная сестра. Так просила, так плакала. Мол, парень растет в провинции, там нет ни возможности, ни шанса. Иван Николаевич поддался уговору, но установил испытательный срок. Судя по всему, придется пацана куда-нибудь на другую должность определить. Он при одном только в виде старейшины начинает заикаться и мычать. Хоть не сытся с перепугу, и то спасибо, толку от него не будет. «Что там, Саша?» Иван Николаевич старался говорить спокойно. Вид мнущегося в дверях родственника бесил его изрядно, как и новость об очередной блаже сыночка. Глава Дома Огня сам слыл человеком жестоким, решительным, даже не со стальным стержнем, а с титановым, и старался себя окружать подобными людьми, особенно на работе. Не зря его в Совете побаиваются, а уж этих ядовитых пауков ничем не напугаешь. Возятся, ужарить пытаются. Но это пока только пытаются. Близо тот час, когда кто-нибудь на более решительные меры пойдет. Старейшины всегда друг друга тихо ненавидели, а сейчас прямо чувствуется в воздухе приближающаяся гроза. И главная причина этой грозы Иван Николаевич пока в упор разглядеть не может. Жили ведь столько времени, если не дружно, но хотя бы более-менее мирно. Откуда волна пошла, непонятно. «Павел Иванович, сын ваш...» — снова замялся секретарь. «Саша, я в курсе, что Павел Иванович — сын мой. Ты давай по делу. Что надо ему? Он, э, он по-моему, плакать изволит», — выдал, наконец, личный помощник. И тут же испуганно добавил. «Но я не уверен, мог ошибиться. Может, связь плохая. Соединяю?» В глазах секретаря появилась мольба. «Можно я уже пойду?» М «Да». С каждым годом кровушка дома огня все жиже и жиже становится. Сашка, вон, хоть и дальняя родня, но у Ивана Николаевича ближняя таким же с сакуном растет. И это самая настоящая боль. Плакать изволит. «Да нет, Сашка, не ошибся ты». Вырос у меня старшенький, хрен пойми кем. Вот так хотел сказать Иван Николаевич, но, естественно, не сказал. Это его личная беда. Придется самому крест нести, по крайней мере, пока терпения хватает. А как терпение закончится, Пашку наследование лишит и в самый дальний удел отправит. Например, во Владивосток, чтоб прям глаза вообще не видели. Вся надежда на кадетский корпус — Может, смогут из пацана мужчину сделать. Хотя, вряд ли. Если яйца потерялись, их обратно не прицепишь. Так еще батя Ивана Николаевича говорил. Глава дома огня отложил в сторону бумаги, которую внимательно изучал на момент появления секретаря, а затем, подумав буквально секунду, кивнул. Давай, соединяй. Секретарь, облегченно выдохнув, быстро ретировался из кабинета. Иван Николаевич протянул руку и взял трубку телефона-коммутатора, стоявшего перед ним на столе. Отключать личный мобильник во время работы вошло в привычку у него давно, иначе хрен что сделаешь. Поэтому сыночек, не дозвонившись на сотовый, начал долбить в офис. «Ты погляди, настырный, где не надо». Стоит Ивану Николаевичу заняться делами, как тут же всех словно разжигает что-то постоянно от него хотеть. Особенно жену. Та прям чувствует, когда супруг чрезвычайно занят. Особенно если, к примеру, важная встреча. С одной стороны, где-то в глубине души старейшина ее понимал, поэтому и терпел. Последние годы Анна пребывала в двух состояниях. Либо уже родила либо собирается родить. После того, как семь лет назад убили единственного их сына, глава дома огня задался целью завести как можно больше наследников, поэтому на данный момент у него их было уже трое. И следующих супруга должна была вот-вот произвести на свет. Беременность в этот раз проходила у нее тяжело. Врачи обещали двойню. Наверное, потому она и маялась заодно, изводя мужа. То и жарко, то холодно, то скучно, то плакать хочется, то тошнит, то голова кружится. С другими детьми таких проблем не было. Но Иван Николаевич терпел, потому как точно знал, чем больше наследников, тем спокойнее его жизнь. Нет, с одной стороны, жизнь, конечно, сложнее. Дети, то еще удовольствие. к примеру Пашку взять. Но с другой стороны, есть стопроцентная гарантия — никому не придет в голову покуситься на жизнь главы дома огня. Тогда ведь семь лет назад первенцы его не просто так решили убрать. На опережение сыграли, чтобы сразу дорогу освободить. Следующим должен был стать сам Иван Николаевич. А вот хрен там. Не очень легко до него добраться. Теперь — И подавно. Потому что это бессмысленно. Убьют старейшину, один из трех сыновей займет место отца. Да, они пока еще малы, но на этот случай у каждого уважающего себя главы есть левая и правая рука. Люди надежные, проверенные временем. Правда, в данном вопросе Иван Николаевич поумнее многих. Он только на преданность не рассчитывает. Он и у одного советника, и у второго самых дорогих людей в дом принял. Левая рука сыном пожертвовал, а правая — обожаемой сестрой. Казалось бы, что тут такого? Наоборот, благо сделал старейшину. Ну, так-то да. Вот только и правая рука, и левая знают точно. Если они хотя бы подумают старейшину предать, родственничков потом ни одна ищейка не разыщет. И смерть — это еще не самое страшное, что с ними может произойти. В общем, даже если с Иваном Николаевичем что-нибудь случится, советники помогут сыновьям до совершеннолетия. Есть еще Анна, в конце концов. Правда, от нее в таких вопросах толку не особо много. Супруга Ивану Николаевичу досталась нежная, ранимая, с открытым сердцем и богатым духовным миром. Человек она хороший, но лучше была бы сухой а то никакой поддержки, всем приходится заниматься самому. То ли дело дом розы, госпожа Глок даст форы любому мужику, она тащит весь дом на себе уже чертову уйму лет». Муженек ее только радуется жизни, путешествует по миру и тратит деньги, которые его жена благополучно зарабатывает на благо дома, даже на совете не появляется. Там его тоже Алиса заменила. Нет, сам Иван Николаевич так бы не смог, характер не тот, но верную подругу боевого товарища, с которым рука об руку и все дела, очень хотелось бы. А то веры нет никому. Одни суки продажные вокруг. Только силу понимают. «Папа!» — раздался на том конце провода голос старшего сына. Судя по интонации, он был либо расстроен, либо сильно недоволен. И, скорее всего, действительно только что ныл. Потому как с периодичностью в секунду хлюпал носом В принципе, вообще не удивительно Пашка всегда либо расстроен, либо недоволен Не пацан вырос, а какая-то экзальтированная девица И главное, совершенно непонятно, в какой момент Иван Николаевич его упустил Наверное, когда доверил первые три года воспитания супруги Та сыночка чуть ли в задницу не целовала «Ах, Павлуша! Ах, свет в конце! Ах, какой красивый, умный и талантливый! Зато теперь исправлять ситуацию Ивану Николаевичу приходится!» «Слушаю тебя!» — рявкнул Иван Николаевич в трубку. При этом он с тоской смотрел на отодвинутые в сторону бумаги. Дел конь не валялся, к тому же дел приятных, потенциально денежных. Дому огня принадлежали новое помещение для еще одного бойцовского клуба. Огромная территория с несколькими постройками, которая находится за пределами столицы. Но в то же время недалеко. Там можно не только ринг для выступления бойцов сделать. Там целый комплекс в перспективе светит. Мини-гостиница с шикарными номерами, ресторан, спа-центр и, само собой, арена. Ивану Николаевичу хотелось заняться проектом как можно скорее, а разговор со старшим сыном от этого отвлекает. С другой стороны, пацану, очевидно, нужна отцовская жесткая рука, пока он окончательно не превратился в тряпку и мямлю. «Для будущего главы дома это просто недопустимо». К счастью, Павла есть кем заменить. Двое готовых сыновей и третий с четвертым на подходе. Слава Богу, Ивану Николаевичу в этом вопросе повезло. Ни одной девки не уродилось, как, например, в доме вдовы. Там старейшина уже лет десять упорно пытается зачать наследника, а по итогу сидит с пятью дочерьми. Вот кому правда посочувствовать можно. «Вокруг одни бабы, чокнешься к чертовой матери». «Я хочу, чтобы ты наказал директора школы!» выкрикнул Павел в трубку телефона с такой экспрессией, что Иван Николаевич, даже поморщившись, слегка отодвинул ее от уха. «Говно он! Говно твой директор!» Неожиданное заявление. Старейшина прикрыл глаза и постарался сосчитать до... Да хрен там! И до тысячи не хватит, чтоб успокоиться. Все, работа псу под хвост. Так, и что сделал господин Левин? Он велел меня выдрать розгами. Меня только что выдрали розгами! Голос наследника сорвался на тонкое повизгивание. «Хм...» Старейшина дома огня, честно говоря, удивился, но виду не показал. Причин для удивления было две. Первая. В школе действительно практикуют телесные наказания. Но это крайняя мера, очень редкая. Ее применяют лишь в случае нарушения самых строгих правил. Вторая. В один а господина Левина Иван Николаевич называл именно так, в силу совместно проведенных лет в том же самом кадетском корпусе, где они достаточно крепко сдружились. Так вот, Вадим не стал бы применять розги к сыну Розенкранца, хотя бы только потому, что прекрасно знает, несмотря на давнюю дружбу, Ивану Николаевичу это очень не понравится. Да, он отдал наследников кадетскую школу не просто так помимо традиции которая не меняется уже несколько столетий глава дома огня надеялся что именно жесткая дисциплина исправит то что натворила своей ненормальной любовью анна но когда твоего сына как простолюдина розгами дерут всё равно приятного мало это будто не пашки а ивану николаевичу только что всыпали вот такое было ощущение у старейшины в любом случае получается павел и правда совершил серьезный проступок и что ты сделал поинтересовался иван николаевич изо всех сил пытаясь сдерживать набирающие обороты бешенство под контролем какая разница отец я «Наследник дома огня! Меня никто не может вот так запросто драть розгами! Я не плебей какой-то! Я будущий старейшина!» В принципе, со всем сказанным Иван Николаевич был согласен. Если бы ни одно «но». Даже сейчас, получив наказание, его старший сын, как девка, побежал плакаться папочке. Как бы поступил сам Иван Николаевич на его месте? Помнится, был и в его юности случай подобного толка. Они вместе с тем самым Вадимом Левиным, который является одним из членов Дома Земли, и учился вместе с Иваном Николаевичем. Сбежали ночью из школы, угнали машину одного из наставников, а потом куролесили на ней по городским притонам. Им в то время было около шестнадцати, Если бы их зажопили, то наказание розгами было бы неизбежно, а там, может, даже исключение. Но их не зажопили. Вот в чем суть. Ума хватило ускользнуть от заслуженного, между прочим, наказания. Вот это похвально. Вот это правильно. Никто не ждет от будущего старейшины высокой морали и нравственной чистоты. Наоборот, чем больше дерьма, тем лучше, иначе долго не протянешь. Но твою ж мать, башка должна варить, мозги должны работать. Даже самые грязные дела надо проворачивать так, чтоб на белом пальто ни пятнышка не осталось. Репутация прежде всего. Главное правило гласит, делай что хочешь, но так, чтоб тебя не поймали. Если ты настолько глуп, что тебя поймали, будь готов расплатиться. Павел, я так понимаю, ты что-то натворил, и тебя зажопили. Говори как есть, раз уж позвонил. Отец, я ничего не творил. В том и дело. Мы с ребятами просто немного пошутили э, с моими товарищами. Хотели посмеяться над вонючкой. И все. А он... Он какой-то странный стал, понимаешь? Мы не ожидали. Столько времени ходил, слюни пускал, а тут вдруг бросился на меня. Сломал мне нос, а потом еще нож воткнул. Господи, кто такой вонючка? Иван Николаевич оперся локтем о столешницу, ладонь положил на лоб тщательно стараясь успокоить разбушевавшийся внутри огонь. Хотелось взять эту дурацкую трубку телефона и долбить ею со всей силы, пока она не развалится на запчасти. Что уж у него сын такой идиот получается? И ему ведь уже шесть лет. В империи дети быстро ума набираются, а уж наследники и подавно в любой момент могут дом принять». Вонючка? А, так это бастард Дома Черной Луны. Он служит в школе, работу всякую делает. Ну, тот, который дурак, и мне из-за него роск перепал. Мне, отец. Так, продолжай. Старейшина резко выпрямился, откинулся на спинку кресла и очень, очень пристально уставился в одну точку. По его лицу было заметно, что в данную секунду в голове Ивана Николаевича идет активный мыслительный процесс, к которому его подтолкнули слова наследника». Но господин Левин не поверил. Он сказал, типа, мы сами между собой подрались. А потом, чтобы избежать наказания, свалили на Вонючку. За ложь драку он велел нас выдрать розгами. Но это не так. Понимаешь, Вонючка вдруг в одну секунду как кинулся. Его словно подменили. И потом он чуть ли не в рожу нам смеялся, а перед директором и наставником опять дурака строил. Чтоб нас наказали. Павел Иван Николаевич оборвал начинающуюся по новому кругу истерику наследника. Хотя не факт, что он наследником и останется. Ой, не факт. Ты позвонил мне, дабы рассказать, как тебе навешал Мандюлей какой-то идиот. И ты хочешь, чтобы я... Что? Чего ты ждешь от меня, не пойму? Думаешь, я тебя пожалею, по головке поглажу, А господину Левину претензию выкачу? Серьезно? Но, отец... Значит, слушай сюда, Говнюк малолетний. Я через пару дней приеду в школу И к тому, что тебе директор выписал, Еще столько же добавлю. Не розгами, ремнем. Ты меня позорить вздумал? «Дом позорить! Ты вместо кадетской школы на Дальний Восток поедешь. Я тебя там!» Звонок резко оборвался, и в трубке раздались короткие гудки. Видимо, уж на это у Павла ума хватило. «Сука! Сука! Сука!» Иван Николаевич схватил коммутатор и со всей силы швырнул его в дверь. Судя по тихому, глухому стуку в приемной, секретарь либо со страху вырубился и на пол шмякнулся, либо об стену сейчас самоубился. Тоже со страху. Ровно пять минут после выплеска злости потребовалось старейшине, чтобы взять себя в руки. Злость, конечно же, никуда не делась, но на то он и глава дома умеет интересы семьи ставить превыше всего. А сейчас, благодаря звонку наследника, такие интересы вдруг замаячили, что Иван Николаевич был готов даже сыну его дурь и слабость простить. — Вот ведь позорище! Вот ведь стыд и срам! — покачал старейшина головой. «Однако горевать опашки можно сколько угодно, но это сейчас совсем не важно. Одно хорошее дело, сам того не планируя, пацан все-таки сделал». Иван Николаевич выдохнул, открыл ящик стола, достал мобильный. Включил его, а потом набрал номер левой руки, который на вызов ответил сразу же, прямо с первого гудка. «Слышишь, Анатолий?» «Ты помнишь, пять лет назад шумиха была? У дома черной луны бастард объявился. Идиот от рождения. Слухи и тогда всякие ходили. Мол, его Матвей почти год чуть ли не в цепях в подвале держал. Ага, э, да бред, конечно, сам понимаю. Я о другом. Помнишь, ты тогда мне одну вещь сказал? Я еще над твоими словами посмеялся, мол, глупость это. Там ведь мутная история была». Разное, трындели. Вроде бы с пацаном нянька на улицу то ли сбежала, то ли реально ее выпустили погулять, и на бабу эту какой-то отморозок напал. Помнишь, да? Ага, конечно, помнишь. Ты же мне тогда посоветовал бабу эту из поля зрения не упускать. Сказал, мол, странное дело с этим пацаном. на Нахрен, кому бастард был бы нужен, да еще и с диагнозом. А я твои слова всерьез не принял. Ты знаешь, Толя, я стараюсь всегда разные приколюхи про запас иметь Так вот, разыщи-ка мне ту бабу Она же вроде чуть не померла, у нее там проблемы какие-то Найди Зачем? Затем, Толя Похоже, ты был прав, и не все там с этим бастардом чисто Пока не знаю, зачем мне это, но бабу найди «Поговорить бы с ней хочу. Поглядим, что из этого получится».